Юрий Сотник. Как я был самостоятельным. День, когда я впервые почувствовал себя самостоятельным, врезался мне в память на всю жизнь. Я до сих пор вспоминаю о нем с содроганием. Накануне вечером мама и папа сидели на лавочке у подъезда нашего большого нового дома и спорили. «Парню десятый год», — сердито говорил папа, — «неужели он дня не может прожить самостоятельно?» «До коих же пор ему нянька будет нужна?» «Говори, что хочешь, Михаил, а я знаю одно», – твердила мама. «Если мы Лешку оставим здесь, для меня вся поездка будет испорчена. Здесь даже соседей нет знакомых, чтобы присмотреть за ребенком. Я просто вся изведусь от беспокойства». Решалась моя судьба на весь завтрашний день. Папин товарищ по работе, полковник Харитонов, пригласил родителей провести воскресенье у него на даче, Но меня туда брать было нельзя, потому что сынишка Харитонова болел корью. Мама никогда не оставляла меня надолго одного. Ей все казалось, что я еще маленький ребенок. В новом доме мы поселились несколько дней тому назад. Ни с кем из соседей еще не познакомились, поэтому мама хотела подбросить меня на воскресенье к своей приятельнице, жившей на другом конце города. Папа возражал, говоря, что неудобно беспокоить приятельницу, и пора приучать меня к самостоятельности. Я стоял и слушал этот спор, от волнения выкручивая себе пальцы за спиной. Провести хотя бы один день без присмотра взрослых и так было моей давнишней мечтой, а теперь, когда мы переехали в новый дом, мне этого хотелось с удвоенной силой. Причиной тому была Аглая, смуглая темноглазая девчонка, известная, как заводила среди здешних ребят. Эта Аглая мне очень нравилась, но я чувствовал, что она относится ко мне с пренебрежением, считая меня маленьким мальчиком, да к тому же маменькиным сынком. Мне казалось, что день, проведенный самостоятельным человеком, позволит мне возвыситься в ее глазах. К моему огорчению Аглая находилась тут же, во дворе. Она прыгала на одной ноге, толкая перед собой камешек, Слыша весь унизительный для меня разговор папы с мамой, и время от времени вставляла никому не обращаясь. У, -у а я с шести лет одна дома оставалась и то ничего. Или у, у, я сколько раз сама себе обед готовила, не то что разогревала. Я косился на Аглаю и тихонько, но вкладывая в слова всю душу, убеждал: ну мама, ну мама же, ну что со мной может случиться? Но ты только послушай, как я буду жить. Вы уедете. Я пойду немножко погуляю. Дверь захлопнешь, а ключ оставишь дома. И вовсе нет. Я ключ еще вечером положу в карман. Значит, пойду погуляю. Тебе домашнюю работу надо делать, а не гулять. Скоро 1 сентября, а ты и половины примеров не решил. Ой, мама, ну ладно, я гулять не буду. Значит, вы уезжаете, я сажусь делать примеры, потом захотела есть включаю газ еще с газом что-нибудь натворит пробормотала мама у я давно уже газ начала была оглая но в этот момент прибежал антошка дудкин с большим листом бумаги в руках готово куда вешать сказала наглая и они вдвоем прикрепили к парадному написанную чернилами афишу она гласила что завтра в пять часов вечера в клубе имени полипы кожемякиной Состоится спектакль пионерского драматического кружка. Наконец нам с папой удалось уговорить маму. Было решено, что родители уедут с шестичасовым поездом, а я встану, как обычно, в 8, сам уберу квартиру, сам приготовлю себе чай, сам накормлю и выведу погулять таксу-шумку, сам, то есть без понуканий, решу 10 примеров и сам разогрею себе обед. Я был на седьмом небе. Для меня все это было так ново, так радостно, как иному мальчишке возможность пожить на, на необитаемом острове. Весь вечер мама мне давала наставления. Ночью я долго не мог уснуть, а когда проснулся солнечным утром, в квартире стояла необычная тишина. Только шумка, чесавшая себя за ухом, мягко постукивала лапой по полу. Я был один. Я был полным хозяином квартиры. Я мог как угодно распоряжаться самим собой. Я вскочил с постели и в одних трусах, уперев кулаками в бока, громко насвистывая какой-то марш, отправился обозревать свои владения. Я тут же наметил себе огромную программу действий. Убирая квартиру, я не просто подмету паркетный пол, а заново натру его воском. Я даже вычищу и повешу в шкаф папин старый мундир, оставленный им на спинке стула. Примеров я решу не 10, как мы с мамой уговорились, а все 20 штук. Вечером, если папа с мамой задержатся, я разогрею для них ужин, заверну его в старое одеяло, как это иногда делала мама, а сам лягу спать, оставив на столе записку. Котлеты и картошка горячие, в кухне, на табурете. Словом, теперь мама узнает, как глупо было с ее стороны бояться оставить меня одного. Я быстро оделся, умылся и собрался было вывести шумку, которая уже скулила у двери. Но тут меня осенила такая мысль. А что если заодно пойти в магазин и купить себе чего-нибудь к завтраку? Ведь одно дело, когда в магазин тебя посылает мама, и совсем другое, когда ты сам захотел чего-нибудь, пошел и купил. Ради такого удовольствия не жалко было истратить трешку из 15 рублей, скопленных на аквариум. Хлеб, масло и колбаса у меня к чаю были. Подумав немного, я решил, что мне хочется сыру. Через минуту, держа Шумку на поводке, я шел по двору, шел неторопливо, степенно, поглядывая на окна квартиры в первом этаже, где жила Аглая. Вдруг как раз из ее окна вылетела и шмякнулась к моим ногам дохлая ворона. Шумка тявкнула от неожиданности. — А ну, чтоб духу вашего здесь больше не было! — послышался из окна сердитый женский голос. — Ишь, нанесли всякой дряни! Репетировать им надо! А то клуб есть, чтобы репетировать. Там и ходите на головах, а людям покой надо дать. Ну, сколько раз мне говорить? Марш отсюда! Во. Вслед за этим из подъезда выскочил и подхватил на бегу ворону рыжий мальчишка с лицом, казалось состоявшим из одних веснушек. За плечами у него в виде мантии болталось синее одеяло, на котором были нашиты узоры из серебряной бумаги от чая. На голове сидела корона, обклеенная той же бумагой. За ним, прижимая к груди ворох цветных тряпок, выскочила такая же рыжая девчонка. За девчонкой Антошка Дудкин, одетый как обычно, а за Антошкой выбежала Аглая. Я взглянул на нее, да так и застыл. Аглая мне нравилась даже в самой затрапезной своей одежде, даже тогда, когда она выбегала во двор в старом материнском жакете, доходившем ей до колен, и в драных валенках на тонких ногах. А тут она предстала предо мной в наряде сказочной принцессы. На ней было платье из марли, раскрашенное голубой, розовой и желтой красками. На шее блестело ожерелье из разноцветных стеклянных бус, каким украшают елки. Два крупных шарика от этих бус болтались на ниточках по душами. Над лбом в темных волосах блестела мохнатая елочная звезда. А две такие звезды, но поменьше, украшали стоптанные тапочки. Заглядевшись на всю эту красоту, я даже палец сунул в рот от восхищения. Пробегая мимо, Аглая едва кивнула мне, но вдруг остановилась и спросила через плечо: Ну что, уехали твои? Я быстро вынул палец изо рта и сказал как можно небрежнее. Конечно, уехали. И тебя одного оставили? Конечно, одного. Вот еще. Не знаешь, магазин открыт? Хочу сыру купить себе к завтраку. Открыт, сказала Аглая, о чем-то думая. Ты потом домой придешь? Ага. Вот только сыру куплю. Сыру чего-то захотелось. Эй, идите-ка! Крикнула Аглая своим приятелем и когда те подошли, обратилась ко мне. «Тебя Лешей зовут, да?» «Леша, можно мы к тебе придем? А то нам репетировать надо, а нас отовсюду гонят, и клуб закрыт. А ты один в квартире, ладно?» «Пожалуйста, конечно!» – обрадовался я. «Я вот только квартиру уберу, примеры сделаю и приходите!» Лицо Аглаи стало каким-то скучным. У, у примеры! А тебя что, заставляют с утра заниматься?» «Меня, например, никто не заставляет. Когда хочу, тогда и занимаюсь». «А меня разве заставляют?» «Меня вовсе никто и не заставляет. Это я сам хотел», — заторопился я. «Пожалуйста, хоть сейчас пойдемте. Я и квартиру могу не убирать. Когда захочу, тогда и уберу. Пожалуйста». «Шумка, домой!» Большими уверенными шагами я зашагал впереди артистов к своему подъезду. Поднялся вместе с ними на второй этаж, открыл ключом дверь, и широко распахнул ее. «Пожалуйста! Вы в какой комнате хотите? В этой или в той? В какой хотите, в той репетируйте. Пожалуйста!» Артисты прошли в большую комнату, служившую столовой и одновременно моей спальней. Я из кожи лес, чтобы показать, какой я независимый человек и гостеприимный хозяин. «Аглая, ты не стесняйся, говори, что нужно!» «Стол мешает? Стол можно отодвинуть и очень даже просто!» «Шумка, на место!» «Не путаться под ногами. Как нужно, так и сделаем. Как захотим, так и устроим. Да, Аглая?» Принцесса разглядывала себя в большом зеркале, стоявшем у стены. «У тебя губная помада есть?» – спросила она. «Помада? воскликнула я, совсем как Аглая. «Я тебе не только помаду могу дать. Я и пудру могу, и краску для бровей, и одеколон даже». Удалившись в другую комнату, я взял там большую коробку с парфюмерным набором «Белая сирень», захватил еще коробочку с краской для бровей и притащил все это Аглая. «Вот, пожалуйста, выбирай что хочешь, очень даже просто». Аглая напудрила себе лоб и нос, накрасила губы и подрумянила щеки. То же самое проделала Зина, рыжая девчонка, игравшая пожилую королеву. Кроме того, ей густо напудрили волосы, чтобы она казалась седой. «Антошка», — сказала Аглая, — «давай теперь ты загримируйся. Знаешь, как артисты делают, чтобы красивее быть? На носу белую черту проводят, а под бровями розовой краской мажут. И губы тоже». Но Дудкин, скрестив руки на груди, повесив голову, с угрюмым видом бродил по комнате. «А ну тебя! Загримируйся!» «Мне козел покоя не дает, а ты загремируйся. «Какой козел?» – спросил я. Мне объяснили, что Дудкин играет Иванушку-дурачка и по ходу пьесы должен приехать к принцессе верхом на козле и с вороной в руках. Вот этим козлом, наскоро выпиленными из фанеры, Антошка был очень недоволен. Дохлую ворону и ту настоящую достали, а козла куром на смех сделали. Надо, чтобы он на четырех ногах был». Чтобы я мог сесть на него, и меня бы на нем за веревочку и втащили. А на фанерном разве сядешь? Волочи его между ног, а сам топай на своих двоих. Публика только смеяться будет. Король уныло кивнул. Ага, я говорил Наталье Петровне, что надо другого козла, а она свое. Мы, говорит, сказку ставим, а в сказке и фанерный сойдет. Артисты замолчали в раздумье. Я тоже молчал и все поглядывал на Аглаю. Мне очень хотелось узнать, что она думает обо мне, убедилась ли наконец, что я человек, достойный ее уважения. Но Аглая не смотрела на меня. Как назло, она обратила внимание на стоявшего у кровати большого коня из Папье-Маше, на котором я еще недавно ездил верхом по квартире, гоняясь за шумкой и стреляя в нее из жестяного пистолета. «Это твой конь?» – спросила она. Я очень любил своего скакуна. Относился к нему как к живому существу. Но теперь я отрекся от него. «Нет, не мой. То есть мой, но я в него давно не играю. Он просто так стоит. Что я, маленький что ли?» Ковыряя в носу, принцесса задумчиво смотрела на коня. «Антон, вот бы из этой лошади козла сделать. У нее даже колесики есть. Леша, одолжи нам этого коня, а?» «Конечно, одолжу. Пожалуйста. Что, мне жалко? Я в него вовсе не играю. Он просто так стоит». Присев на корточки, Дудкин внимательно осмотрел коня. «Этот факт лучше фанерного», — сказал он. «А хвост куда девать? Ты козлов с такими хвостами видала?» И тут я окончательно предал своего старого друга. «Хвост?» «А хвост можно отрезать!» – звенящим голосом выпалил я и завертел головой, глядя, как это произведет на всех впечатление. «Тебе от матери попадет!» – пробасила Зинаида. «Что? Попадет? Вот еще! Попадет! Это моя лошадь! Что хочу, то и делаю! Сейчас отрежем и все! И очень даже просто!» Я снова сбегал в другую комнату, вернулся оттуда с ножницами и присел перед конем. Через минуту пышный мочальный хвост лежал на полу, а я поднялся мокрый от испарины. Вот и все, вот и пожалуйста, и ничего тут такого нет. Сделать из лошади козла оказалось работой сложной и трудной. Мне пришлось искать, где у папы лежат плитки сухого столярного клея, потом толочь его, чтобы он быстрее размяк, потом варить его в маленькой кастрюльке. Подходящей банки в доме не оказалось. Потом мы принялись делать рога. Сначала Аглая свернула из бумаги узенькие фунтики, и мы приклеили их к лошадиной голове. Но Антошка сказал, что таких прямых рогов у козлов не бывает. Тогда мы стали делать их плоскими, вырезая из картона, и извели кучу всяких коробок от настольных игр, прежде чем Дудкину понравилась форма рогов. Для бороды мы, конечно, использовали часть отрезанного мной хвоста, Но и тут пришлось помучиться, потому что руки у нас были все в клею, и мочалка больше прилипала к пальцам, чем к лошадиной морде. Когда борода была наконец готова, Дудкин заявил, что лошадь надо перекрасить из светло-коричневого в какой-нибудь другой цвет, хотя бы в белый. Зубной пасты оказалось мало, и Зина предложила покрасить мукой. Я достал муки, и мы разболтали ее в тазике. Так что получилось нечто вроде теста для блинов. Чем дольше мы работали, тем больше у меня скребли кошки на сердце, когда я смотрел на паркетный пол, заляпанный клеем, жидким тестом и облепленный кусочками мочалки. Пробило два часа. Королева заторопилась. «Васька, пойдем, обедать пора. Антон, кончай скорее. В пять часов спектакль, а мы не репетировали сегодня из-за твоего козла». Только теперь я вспомнил, что ничего не ел со вчерашнего вечера. В животе у меня бурчало, в голове неприятно шумело. Держав в левой руке тазик с тестом, а в правой старую кисточку для бритья, Дудкин мазнул по коню еще разок, отошел шага на два и склонил голову на бок. Потом он бросил кисточку в таз, а таз поставил на стол и вздохнул. Зря только коня испортили. Аглая передернула плечами. У, какой-то. все тебе плохо. Фанерный ему плохо. Это тоже плохо. А по твоему хорош, да? Хорош? закричал Дудкин. Ты посмотри на него. У тебя мурашки по спине не бегают. Ведь он на черта похож, с которого содрали шкуру. А ты хорош. Я не представлял себе, как выглядит черт без шкуры. Но то существо, которое у нас получилось, и правда имело вид жутковатый. Непросохшее тесто блестело скользким блеском. Один картонный рог надломился и свесился на бок. Куцый хвост, испачканный клеем, превратился в какую-то сосульку, а рыжая борода, наоборот, была слишком пышна и топорщилась во все стороны. Как видно, и Аглая стала не по себе, потому что она больше не возражала Антону. На некоторое время в комнате воцарилось унылое молчание. «Аглая!» – закричали вдруг за окном сразу несколько голосов. «Эй, Аглая! Дудкин!» «Мы здесь!» – отозвалась Аглая, подбежав к окну. «Здесь, здесь! Мы вас два часа ищем! Ушли куда-то и не предупредили! Хотите спектакль сорвать?» «Идите сюда! Мы здесь репетируем! В 22 второй. Аглая отошла от окна. «Леша, поди открой! Это еще артисты идут!» «Антошка, мы ласточки Ласточкину козла покажем!» Он староста кружка, пусть как хочет, так и решает. Я открыл входную дверь, и в квартиру ввалились еще человек шесть ребят. Среди них выделялся плечистый мальчишка с самоуверенной физиономией. «Сеня, гляди», — сказал ему Аглая, — «мы вот какого козла вместо фанерного сделали, а Дудкину и этот не нравится». Мальчишка посмотрел на наше страшилище маленькими узкими глазками. Халтура, проворчал он, и добавил, я вам получше козла достану, живого, настоящего. Вот, настоящего, обрадовались артисты. Конечно, хорошо бы настоящего, только где ты его возьмешь? У моего дяди есть козел, в сарайчике живет, только бодливый черт. Это ничего, что бодливый, сказал Дудкин, лишь бы дядя позволил взять. А мы его и спрашивать не будем, потихоньку возьмем, а потом обратно. Вот где бы его спрятать до спектакля, а то дядя скоро вернется, тогда ничего не получится. Все помолчали, обдумывая этот вопрос. В закоулке каком-нибудь привязать и все. В закоулке украсть могут. Сторожить по очереди будем. Сеня качнул головой. Не годится. Дядя увидит, что козла нет и пойдет его искать по дворам да закоулкам. Он помолчал. «У Юрки спрячем». Юра, у тебя отец с матерью по воскресеньям работают и квартира отдельная. В квартирах козлов не ищут. Мальчик, которого звали Юры, попятился от него. Ты что, с ума сошел? Ты знаешь, что мне за это будет? На Юру напали со всех сторон. Не хочешь помочь товарищам, да? Вот Сеня наверняка знает, что от дяди попадет. А и то не боится для общего дела. Ругайте себе сколько хотите, ответил Юра. Я лучше из кружка совсем уйду, а козла в квартиру пускать не буду. У меня голова на плечах еще есть. А я знаю, где козла спрятать, — воскликнула Аглая. Леша, мы к тебе его приведем, хорошо? Тут уж я оторопел. Я почувствовал, что козел в квартире, да еще почти что краденый, это уже слишком. Я ко мне козла... У меня пересохло в горле, я поперхнулся. Аглая этим воспользовалась. Быстро поглядывая на меня, она заговорила с воодушевлением. «К Лёше поставим. Лёша не такой нюня, как Юрка. Правда, Лёша? Он мальчишка, самостоятельный. Не какой-нибудь маменькин сынок. Да, Лёша? Мы к нему поставим козла в прихожую и все пойдем обедать. Он часочка два всего постоит. А перед спектаклем заберем И никто даже ничего и не узнает. Лёша, верно я говорю? Ты не забоишься, как Юрка, да, Лёша? Я... Мне... Я снова запнулся. Все ждали моего ответа. Ждала и Аглая. Она раскраснелась, маленькие черные глаза ее блестели, цветные зеркальные шарики покачивались под розовыми ушами. И я не смог отказаться. Я посмотрел на Юру, которому Аглая ставила меня в пример, и слегка расправил плечи. Я... Пожалуйста, конечно. Мне ничего не стоит. Только... «Только он, наверное, кричать будет, а соседи...» У, «У, кричать! Зачем ему кричать?» «А соседям ты не открывай! Это твоя квартира, ты хозяин, и пусть они не суются!» И, как видно, испугавшись, что я пойду на попятный, Аглая снова принялась меня хвалить. «Ну, что я говорила? Говорила, что Леша не забоится. Он и не забоялся. Он не то, что Юрка. Он, знаете, какой отчаянный?» Ладно. «Пошли тогда», — сказал Сеня и кивнул мне. «Ты жди, значит, мы скоро». Артисты повалили к выходу. В передней королева сказала, что ей с Васькой давно пора обедать. «После пообедаешь», — отрезал староста. «Нам рабочая сила нужна. Он знаешь, какой здоровый. Вот такую собаку собаку насмерть забодал». Услышав эту фразу, я совсем расстроился. Но было уже поздно. Артисты ушли. Я принялся слоняться по квартире. Я понимал, что следует привести в порядок комнату, попытаться хотя бы соскрести тесто с коня, а в первую очередь чего-нибудь перекусить, но от тревоги у меня ни к чему не лежали руки. То и дело я забирался на подоконник. Наш дом был первым многоэтажным зданием, построенным в этом районе. Его со всех сторон обступили деревянные дома и домишки в свою очередь окруженные многочисленными сарайчиками и клетушками. В одной из таких клетушек, наверное, и жил этот проклятый козел. Прошло 20 минут. Потом полчаса. Артисты не возвращались. Я стал подумывать, что, пожалуй, не так уж легко протащить чужого козла в летний воскресный день по проходным дворам. Может, на мое счастье, артистов еще и застукают на месте преступления. Когда часы пробили три, у меня совсем отлегло от сердца, и я направился на кухню разогревать себе обед. «Лёша! Лёша! Открывай!» – донёсся в этот момент всполошенный оглаин голос. Остановившись на полдороге, я подбежал к окну, но во дворе уже никого не было. В отвратительном настроении побрёл я в переднюю и открыл дверь. Артистов я не увидел. Я только услышал, что под моей площадкой идет приглушенная, но, как видно, отчаянная борьба. Там сопели, пыхтели, кряхтели и шаркали ногами. Временами кто-то яростно фыркал. Иногда что-то шмякалось не то об стену, не то о ступеньки. Рога, рога держите, рога не отпускайте! — хрипло шептали внизу. — Ить, еще немного, ить, еще разок, ой, ой-ой, тише, услышат. «Подымай ему ногу! Подымай ему ногу! Подымай ногу! Оп! Есть! Чего есть? По губе копытам. «Уть! Еще разок! Уть! Мне за штаны влетит! Уть! Не починишь теперь!» И вот на лестнице, ведущей к площадке, показалась куча рук, ног, стриженных затылков и растрепанных кос. Она шевелилась, судорожно дергалась и постепенно приближалась ко мне. Полумертвый от страха, я отступил в переднюю, однако двери не закрыл. Вот куча артистов показалась на площадке. С минуту они трепыхались перед дверью, потом что-то случилось, и в переднюю разом влетели Дудкин с окровавленной губой, еще два артиста и козел. Он был черный, с белыми пятнами. Одного глаза на белой половине морды у него не было а глаз на черной половине был открыт и смотрел безумным взглядом, каким смотрит с картины Иван Грозный, убивший своего сына. На правом роге его, как чек в магазине, был наколот квадратный кусочек синей материи. «Двери!» – закричал мне Дудкин, устремляясь к выходу. «Закрывай все двери, а то пропадешь!» Козел повернулся, красиво встал на дыбы. Дудкин ойкнул и захлопнул за собой дверь. В следующий момент рога так треснули по ней, что сверху побелка посыпалась. Я оцепенел. Секунд пять я не двигал ни рукой, ни ногой. Как сквозь вату я услышал, что в дверь слабо постучали кулаком. «Мальчик, мальчик!» – запищал тонкий девчачий голосок. «У него на роге мой карман от передника остался!» «Мальчик, а, мальчик, у него на роге мой карман!» Мне, конечно, было не до кармана. Козел снова повернулся, опустил рога и мелкими шажками потопал ко мне. Я шмыгнул в комнату и запер дверный крючок. «Черт, с на такого сяду!» — донесся со двора голос Дудкина. «Я уж лучше на фанерном! Что мне, жизнь недорога!» Я не расслышал, что ему ответили. Шумка, которая до сих пор лишь нервно тявкала в соседней комнате, вдруг закатилась отчаянным лаем. Я сунулся было туда и отскочил назад. Козел был уже в комнате родителей. Он проник туда через другую дверь, которую я не догадался закрыть. Он медленно вертелся, подставляя шумки рога, а та, захлебываясь от ярости, прижимаясь грудью к полу, в свою очередь вертелась вокруг козла и норовила схватить его за пятку. Крючка на двери в эту комнату не было. Я забаррикадировал ее тяжелым плюшевым креслом и началась катавасия. Лай, топот, фырканье постепенно удалились в кухню, причем там загремело что-то железное. Потом шум битвы снова переместился в соседнюю комнату. Я был отрезан от всей квартиры. Я не мог взять из кухни продукты. Мне была недоступна даже уборная, куда я стремился всей душой. Ломая себе пальцы в тоске, я слонялся по комнате и думал о том, Как же я открою артистам, когда они придут за козлом? И придут ли они вообще до спектакля, если Дудкин отказался на нем ездить? Шумка была из тех собачонок, которых называют заводными. Обычно стоило кому-нибудь пройти по лестнице мимо нашей квартиры, как она впадала в истерику минут на пять. Козел появился у нас примерно в четверть четвертого. Ровно в четыре в квартире продолжался все тот же тарарам, и шумка даже не охрипла. Со двора уже давно доносились голоса. Безобразие какое! Это в двадцать второй. И шумка, как говорится, допрыгалась. Лай ее вдруг прервался, она громко икнула и в следующий момент заверещала таким дурным, таким страшным голосом, что я подумал: все, шумки конец. Эй, 22 вторая! Что вы там, с ума посходили? закричали во дворе. «Прекратите это хулиганство! Слышите?» Сам не зная, зачем, я подошел к окну. По ту сторону двора стоял двухэтажный привенчатый дом. Из многих окон его выглядывали жильцы. Несколько мужчин и женщин стояли на крыльце и возле него, подняв головы к окнам нашей квартиры. Стоило мне показаться, как они накинулись на меня. «Эй, малый, ты чего там безобразничаешь? У тебя совесть есть так собаку мучить?» «Мать с отцом уехали, он и распаясался. В голове у меня звенело от шумкиного визга, сердце измученно колотилось, но я все же еще разок попробовал показать свою самостоятельность. Печально глядя в окно, голосом, слабым, как у тяжело больного, я пролепетал. «Вас, вас не касается! Я, я сам, я сам знаю, что делаю! Это наша квартира, и, и вас не касается!» Я отошел от окна. Шумка вдруг перестала верещать и затявкала где-то на кухне, визгливо, обиженно. «Хам! Грубиян!» – как бы говорила она, лежа, очевидно, под газовой плитой. «С тобой и дело-то иметь нельзя!» Потявкав немного, она успокоилась. В квартире наступила тишина. Я забрался с ногами на кровать, прижался спиной к стене и тоже затих. На противоположной стене висело зеркало, в котором маячило мое отражение. Никогда еще я не казался себе таким бледным, таким тощим. Я смотрел в зеркало и грустно думал о том, что у меня, наверное, будет рак. Я слышал, что взрослые говорили, что рак развивается на нервной почве, и первым признаком его бывает исхудание. Пробило половину пятого. Но я уже не ждал артистов. Я понимал, что они не смогут взять у меня козла, когда во дворе столько народа. В соседней комнате что-то полилось. Потом из-под двери ко мне потекла лужа. Меня это уже не взволновало. Мне уже было все равно. Потом то ли козел проголодался, то ли ему захотелось домой, но только он начал блеять. Он блеял настойчиво, требовательно хриплым басом. Ишь какой зловредный мальчишка, послышался со двора старушечий голос. То собаку мучил, теперь козлом кричит, все на зло. Нет, тут что-то не то, отозвался мужчина. Разве мальчишка сможет так реветь? У него и голоса не хватит. Странное дело. Дядь Терентий, дядь Терентий, вдруг взволнованно крикнула какая-то девушка. А я, донеслось издалека. Ты козла ищешь? «Поди-ка сюда, это не твой орёт!» Прошло несколько секунд молчания, потом со двора послышалось. «Ага, он и есть? Ах, люди, ну что за люди, средь бела дня!» Дядя Терентий принялся кричать нам в окно, чтобы ему немедленно вернули козла, и что он нам покажет, как скотину воровать. Я не отвечал. Собравшиеся во дворе успокаивали дядю Терентия, говорили, что тут очевидно какое-то недоразумение – что квартира принадлежит солидному человеку, подполковнику, который едва ли станет заниматься такими делами. Говорили также, что подполковника сейчас нет, и что дома только его сынишка, то есть я. «А мне шут с ним, кто там дома, кого нет. Мой козел, стало быть, отдай», — сказал дядя Терентий. «Верка, стой здесь, пойду участкового приведу». Козел притих, словно понял, что освобождение близко. Я не боялся прихода милиционера. Я был даже рад, что он придет, и думал только о том, как он попадет в квартиру. И вдруг у меня мелькнула такая мысль. Козел сейчас в комнате родителей. Что если я в одну секунду проскочу переднюю, открою входную дверь, а там лестница, а там двор, а там люди, от которых мне попадет, но которые избавят меня от козла. Я прислушался. В квартире было тихо. Я не подозревал, что козел уже перебрался в переднюю и стоит у самой двери моей комнаты. Я на цыпочках подкрался к этой двери, тихонько снял с нее крючок, затем сразу распахнул ее и чуть не напоролся на козлиные рога. В следующий момент я был на середине комнаты. Козел направился ко мне. Я вскочил с ногами на подоконник. Козел подошел к подоконнику и, мотая головой, глядя на меня своим страшным глазом, хрипло заблеял. И тут я окончательно забыл про свою самостоятельность. Я отодвинулся почти к самому карнизу, свесил ноги наружу, поднял лицо к небу и заревел на весь двор, где уже собралось очень много народу. Однако я недолго ревел. Вскоре еще больший ужас потряс меня так, что я и голос потерял. Во двор вошли папа и мама. Они шли не по другу, как обычно, а на расстоянии метра друг от друга. Лицо у папы было красное и очень сердитое. Уже потом я узнал, что мама испортила папе все удовольствие от поездки, потому что все время беспокоилась за меня и говорила, что у нее какое-то тяжелое предчувствие. Они уехали от полковника Харитонова даже не пообедав и всю дорогу ссорились. Папа был так рассержен, что даже не заметил толпы, которая глазела на мое окно, Увидев меня, он остановился и почти закричал маме. «На, смотри, целехонька, твое сокровище, здоровёхонько! «И что вообще с ним могло случиться?» Не слушая папы, мама закричала мне, чтобы я лез обратно в комнату, что я могу свалиться, но я не послушался. «Дядя Терентий, дядя Терентий!» сказали в это время в толпе. «Вот как раз товарищ подполковник. Вернулся!» Во двор вошел низенький, грязно одетый дядька с полуседой щетиной на лице, а с ним круглолицый, розовощёкий милиционер. Тут папа впервые обратил внимание на толпу и как-то притих. Милиционер подошел к нему и отдал честь. «Товарищ подполковник, разрешите обратиться?» «Пожалуйста, слушаю». Милиционер смущенно улыбнулся. «Не знаешь, как и начать. Короче, вот от гражданина поступило заявление, что у вас в квартире...» «Ну, домашнее животное». «Что за чушь? Какое животное?» «Козел», — пояснил милиционер, зачем-то понизив голос. «Что?» «Козел, товарищ подполковник». Папа вскинул голову. Глаза его сверкали. «Алексей, в чем дело? Что там такое у тебя?» закричал козел за моей спиной. «Что было дальше, рассказывать незачем». Об этом каждый догадается. Скажу лишь одно, я много вынес в этот день, но самый тяжелый удар, удар в самое сердце, постиг меня на следующее утро. Папа был на службе, мама ушла в магазин. Мне запретили выходить. Я лежал на подоконнике и смотрел во двор. Подо мной на лавочке сидели Аглая и другие театральные деятели. Вчерашний спектакль прошел у них успешно несмотря на то, что пришлось удовольствоваться фанерным козлом. За живого козла им, конечно, тоже нагорело, но они уже забыли об этом и обдумывали новую постановку. «Валинги для партизан достанем, полушубки найдутся», — говорил Сеня Ласточкин, «а вот портупею, кобуру и полевую сумку — это надо поискать». «Лешка достанет», — сказала Аглай, — «у него отец военный». «Какой Лёшка?» — из 22-й вмешался Дудкин. «Нет, не достанет. Теперь ему отец ничего не даст». «Лёшка-то? У, -у, У. Я ему скажу, что он самостоятельный, он и без спроса возьмет. Я им как хочу, так и верчу».